Глава 40, Он всегда находился в движении. В этом и заключалась главная особенность Ральфа. Быть с ним — это как если бы тебя подхватила приливная волна, бросала и швыряла, но не давала опуститься на глубину. Иногда я настолько уставала на работе, что хотелось, чтобы он не звонил, оставил меня в покое, а я бы приползла домой, провела бы тихий вечер, и легла спать пораньше, приползала, ложилась, засыпала. «Не занудствуй», — говорил он, если я заявляла, что уже за полночи я сплю. «Так и жизнь проспишь». В другие ночи меня будил стук в дверь. На пороге стоял он, слегка пьяный, и признавался мне в любви. «Ты ведь не сердишься, правда, ангел?» и он изображал маленького мальчика, напуганного тем, что пришёл в неурочный час. «Мне просто вот так нужно было увидеть тебя, обнять, иначе я бы просто умер». Далее следовала драматическая пауза, подразумевавшая, что он готов рассмеяться вместе со мной. «Честно, честно». Долго сердиться на него было невозможно. Во-первых, мне льстило чувствовать себя предметом обожания, и жизнь была такой восхитительной, даже если после всех наших приключений я изо всех сил старалась не заснуть на работе. Мы были вместе уже четыре безумных месяца, когда он преподнёс мне сюрприз на одном из своих вечеров поэзии, ставших теперь обычным делом. Он сказал, что работает над новыми стихами. Я не представляла, где он только находит время. Возможно, за счёт сна. Но часы, украденные у ночи, шли на сочинение стихов, которые положили начало новой серии о любви и времени. Иногда он читал мне свои сочинения дома, просто чтобы попрактиковаться перед аудиторией, пусть и состоявшей из одного человека. Но не в этот раз. Всё действительно произошло, как гром среди ясного неба. Я сидела на своём обычном месте в последнем ряду, наблюдала и слушала, упиваясь ритмом и звучанием его голоса. Я была горда его талантом и харизмой. Сначала я не поняла, что происходит. Меня клонило в сон, и я уже прикидывала, что бы такое придумать, чтобы лечь пораньше спать. А может, удастся уговорить Ральфа не пить сегодня вечером и пойти со мной? Признаться, слушала я его в полуха. И вдруг я поняла, что он обыскивает взглядом все ряды. Обнаружив меня, он улыбнулся. От неловкости меня бросило в жар. Пара, сидевшая передо мной, повернулась, а его бородатый друг, учитель естествознания, захлопал в ладоши. Атмосфера в зале накалилась. Совершенно незнакомая женщина средних лет, сидевшая через стул от меня, наклонилась ко мне, и, сверкая влажными глазами, прошептала «Какое предложение!». Ральф сделал драматическую паузу, извлекая максимум пользы из этого грандиозного момента, затем решительно направился ко мне, сунув правую руку в карман. Помню, я еще подумала «О, нет, пожалуйста, нет, как неловко, не делай этого!» Но, разумеется, остановить Ральфа было невозможно, тем более мне, какое бы выражение ни появилось на моём лице. Ему пришлось отодвинуть стулья, чтобы освободить место, для того, чтобы опуститься на колено. «Хелен, муза моя, мой ангел, окажи мне честь. Выходи за меня замуж». Со щелчком он открыл коробочку. В ней было серебряное кольцо, с большим рубином. Необычный, артистичный, эффектный. В отличие от меня. Захотелось убежать и спрятаться. Стоя на колени, Ральф немного покачивался, отчего выглядел, как мне показалось, несколько нелепо. Вокруг нас толпились люди, напирали друг на друга, шептались, улыбались. «Я едва тебя знаю». Думала я, глядя на его волосы, падающие на один глаз, но застенчивую нервную улыбку. У меня мелькнула мысль. Может, когда мы поженимся, я смогу немного поспать. Я не смела пошевелиться. Не могла вымолвить ни слова. Тяжесть ожидания душила. Позади меня кто-то сказал «Ну, давай же». А был ли у меня выбор? Я наклонилась вперёд и пробормотала «Почему именно сейчас?». Он вытащил кольцо из коробочки и, взяв меня за руку, надел на палец. Кто-то присвистнул, кто-то зааплодировал. Стулья были поставлены на место. Напряжение рассеялось так же быстро, как и возникло. «Пора выпить, пора идти домой». Вот так всё и решилось. Ральф, обнимавший меня, рассмеялся. «Почему именно сейчас?» Он привлёк меня к себе и прошептал на ухо. «А почему нет? Чего мы ждём? Ну же, мисс библиотекарша, хоть раз сделайте что-нибудь безумное». «Да, я вышла за него замуж, и он был прав. Это было самое безумное, что мне когда-либо довелось сделать».